«Странно, что у меня не получается с блюдцем. Когда я смотрел, как это делал Латин, это казалось так легко. Большинство фокусов и трюков кажутся легкими, когда их исполняют профессионально», — с улыбкой заметил Тао Гань. «Но они требуют огромной тренировки. Ну вот, все кусочки на месте. Завтра я склею это блюдце, и оно будет служить еще много времени». «Что вынуждает тебя, Тао Гань, быть таким скупым?» — поинтересовался судья. — Я знаю, что ты достаточно зарабатываешь, и у тебя нет семейного бремени. Ты не станешь расточительным, даже если не будешь дрожать над каждым медиком. Помощник смущенно взглянул на судью и застенчиво промолвил. — Господин, небеса подарили нам столько прекрасных вещей, и к тому же бесплатно. Крышу, чтобы укрываться от непогоды, пищу для желудка, одежду для тела. Я всегда боюсь, что однажды небеса прогневаются, глядя, как мы получаем все это даром и беззаботно расходуем. Поэтому я терпеть не могу, когда выбрасывают то, что так или иначе еще может послужить. Смотрите, господин, осталась только вот эта трещина, зазор довольно большой, а этого кусочка я не найду. Но здесь уже ничего не поделаешь. Кстати, эта трещина делит горизонтально этот цветочный узор». Судья Ди даже пристал с кресла, неотрывно глядя на сложенные осколки блюдца, которые Тао Гань держал на раскрытых ладонях. Вдруг судья вскочил и взволнованно заходил по комнате, что-то возбужденно бормоча себе под нос». Тао Гань взглянул на него, затем снова на расколотые блюдца селись понять, что такого увидел в нем судья. Остановившись перед Тао судья взволнованно воскликнул. «Я дурак, Тао Гань! Я позволил провести себя как мальчишку! Вот что я сделал! Нам не зачем собирать всех монахов! Теперь я знаю, где найти этого человека! Пойдем! Я иду в библиотеку учителя Суньмина» а ты жди меня на площадке над храмом. Он схватил светильник и выбежал, сопровождаемый Тао Вдвоем они спустились вниз и расстались в пустом дворе. Судья Ди поспешил к западному крылу, прошел через портал трапезной, затем поднялся по лестнице к жилищу ученого». Несколько раз он принимался стучать в резную дверь, но ответа не получил. Тогда он толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Он шагнул внутрь. Библиотека была погружена в полумрак, разгоняемый только двумя оплывшими свечами. Судья приблизился к узкой двери позади письменного стола, которая предположительно вела в спальню сунь мина. Он снова постучал, потом прижался ухом к двери, но ничего не услышал. Он попытался открыть дверь, но она была крепко заперта. Он повернулся к ней спиной и обвел помещение внимательным взглядом. Затем подошел к свитку со схемой и некоторое время тщательно рассматривал круглый символ двух сил, изображенных сверху. Затем направился к двери и вышел, коротко взглянув на сломанные перила лестничной площадки. Он двинулся по западному коридору, направляясь к залу храма. Снизу из храмового нефа смутно доносился монотонный речитатив молившихся монахов. Таугани не было видно. Он недоуменно пожал плечами и зашагал по коридору, который вел к хранилищу. Его дверь оказалась распахнутой настежь. Войдя внутрь, судья высоко поднял фонарь. Помещение выглядело точно таким, каким он видел его в последний раз, когда искал Момаде. Но двойные двери старинного шкафа в дальнем углу, были распахнуты. Судья подбежал к шкафу, залез внутрь и поднес светильник к изображению двух драконов на задней стенке шкафа. Круг между ними действительно представлял даосский символ, но разделяющая их кривая линия была горизонтальной. Когда судья спрашивал об этом, Суньмина он забыл, что именно здесь видел круг разделенный таким образом. Замечания того Ганя и разбитые блюдцы помогли ему вспомнить об этом. Теперь он разглядел и то, чего не заметил раньше, а именно, что в каждой половинке круга были круглые пятнышки, зародыши противоположных сил, упомянутые Суньмина. При более тщательном осмотре пятнышки оказались маленькими отверстиями, просверленными в дереве. Судья постучал по кругу костяшками пальцев. Нет, то было не дерево, а железный диск, который отделялся от лакированной поверхности вокруг него узким зазором. Ему пришло в голову, что он знает теперь, что означает Эти два отверстия в железном диске. Он снял шапку и вынул из пучка волос шпильку. Ставив ее острым концом в одно из отверстий, он попытался повернуть диск влево. Диск не поддавался. Тогда он попробовал повернуть его в противоположном направлении, держа шпильку обеими руками. Диск повернулся. Пять раз он сумел повернуть его довольно легко, затем дело пошло труднее. С большими усилиями он еще четыре раза повернул диск. Правая половинка задней стенки шкафа начала понемногу поддаваться назад и отодвигаться, как дверцы, готовые распахнуться. По ту сторону стены судья услышал слабый шум. И снова осторожно прикрыл дверцу. Вернувшись в комнату, он выбежал в коридор и осмотрел площадку. Тао Гань еще не появился. Что ж, придется ему действовать без свидетелей. Он возвратился в хранилище, вступил в шкаф и распахнул дверцу. Перед ним оказался узкий проход шириной не больше трех чи, уходящий приблизительно на пять чи вправо параллельно стене. Быстрыми шагами он приблизился к повороту в проходе. Он заглянул в небольшую коморку, скупо освещенную запыленным масляным светильником, свисавшим с низкого потолка. Высокий широкоплечий мужчина, склонившись над ложем из бамбука, придвинутым к задней стене, протирал поверхность тряпкой. На полу судья увидел кухонный топорик, Лежавший в луже крови. Мужчина выпрямился и обернулся. Увидев замершего у входа судьи, он сказал со спокойной улыбкой. Значит, вы совершенно самостоятельно нашли эту потайную комнату. Вы умный человек, Ди. Садитесь и расскажите мне, как вам это удалось. Можете сесть сюда. Я здесь только что вымыл. Но не вступите в кровь на полу. Судья Ди мельком глянул на деревянную статую обнаженной женщины, стоявшую в углу. Гипс с нее был очищен, а на том месте, где должна быть левая рука, торчал обрубок изъеденного червями дерева. Судья уселся и осмотрелся. Комнатка была малюсенькой, и не содержала иной мебели, кроме ложа, на которой оба и присели. В стене, напротив, было проделано круглое отверстие, очевидно, отдушено.